Предисловие. Что такое система управления и какие виды совещаний нужны любой сильной организации. Я рад быть соавтором этой книги, над которой мы работали последние 6 лет. Так получилось, что Виктория — главный драйвер развития фасилитации в нашей компании. Она уже много лет ведет свои авторские курсы для обучения менеджеров и лидеров этому важнейшему навыку. Мы с Викторией учились лично, у большинства самых известных мировых фасилитаторов. А самое главное — адаптировали эти знания к российским реалиям и много раз проверяли их на практике. Все наши самые успешные наработки, приемы, алгоритмы и фишки практической фасилитации теперь доступны всем с помощью этой книги. Фасилитация — это в том числе наука об эффективных и энергичных совещаниях. Я занимаюсь настройкой совещаний 15 лет. Причем особенно люблю настраивать оперативное и системное совещание, про которое написал пятую и седьмую главы в этой книге. Все остальные главы — это плод многолетнего труда Виктории. Что является самым главным поглотителем времени и энергии совещания? Мы считаем, что самый главный поглотитель времени — это не столько неэффективная подготовка и проведение совещания, хотя об этом мы, конечно, будем говорить на протяжении всей книги. Нет. Самым главным поглотителем энергии и времени является смешение разных видов векторов энергии. Когда в одном совещании решается множество разноплановых вопросов, то это приводит к сильной расфокусировке членов команды. Разберем этот важный момент подробнее. Для этого сначала ответим на вопрос, из чего состоит организация и система управления. Для этого сначала ответим на вопрос, из чего состоит организация и система управления. Условно выделяется четыре контура. Первый – оперативное управление или красный контур. Это набор технологий, правил и принципов, применяемых в организации для достижения максимального результата в течение одного дня и закрытия оперативных пустот. Второй – системное управление или синий контур. Принятая в организации методология, которая отвечает за постоянное повышение эффективности деятельности с помощью неповторения допускаемых ошибок за счет улучшения бизнес-процессов, зоны ответственности и существующих правил. Когда каждый имеет право на ошибку, но никто не имеет права на ее повторение. Третий. Стратегическое управление или оранжевый контур. Применяемая в организации методология анализа и управления стратегией как способы победы на конкурентном рынке. Стратегия позволяет определить ключевые точки приложения усилий, поставить перед организацией цели и определить ключевые проекты улучшения для последовательного достижения поставленных целей. Четвертый – управление смыслом или зеленый контур. Методология объединения команды, управляющая отношением сотрудников к организации, отвечающая на такие смысловые вопросы, как «во что мы верим», «для чего мы работаем» и так далее. Условно можно представить систему управления в виде этих четырех контуров управления. Для каждого предназначается свой отдельный вид совещаний, о которых мы рассказали в этой аудиокниге. Совещание может давать четыре вида энергии и управлять четырьмя фокусами внимания. Первый. Оперативное совещание. Когда человек получает энергию действия, в виде четких задач на короткий, видимый и понятный период, день или неделю. Он точно знает, что именно сделать. Результат совещания, конкретные задачи со сроком исполнения до месяца. Речь о них пойдет далее. Второе – системное совещание. Человек понимает, как он должен сделать свою работу. Это непростые совещания, так как по их итогам сотрудник должен увидеть, как работает весь бизнес-процесс и что надо предпринять ему, чтобы вся система работала эффективно. Результат таких совещаний – новые должностные обязанности, прописанные процессы и сформированные правила, которые позволяют повысить операционную эффективность и не повторять допущенных ошибок. О них слушайте в главе 5. Третий. Стратегические совещания. Человек получает сильную энергию привлекательного будущего, где он окажется вместе с организацией, если стратегия будет реализована. Сотрудник должен понять, каковы его действия для воплощения задуманного. Результат таких совещаний ⁇ четкое направление движения организации, стоящие перед ней цели и препятствия, которые надо преодолеть. Подробно этот тип рассматривается в главе 4. 4. Идеологические совещания, когда человек получает самую сильную энергию, смысла, отвечая для себя на вопрос ⁇ зачем? ⁇ В результате каждый понимает, почему должен тратить ограниченное время своей жизни на Земле именно на эту организацию и что делать регулярно чтобы соответствовать ее предназначению и ценностям. С этого мы и начали книгу «Идеологические совещания», описаны во второй главе. Одинаково важны все четыре типа совещания, и все они должны проводиться регулярно. Иначе сотрудники почему-то занимаются совсем не тем, чем нужно, они повторяют одни и те же ошибки и не делают из них никаких выводов, сотрудники по-разному понимают цели и стратегии организации, а потому не спешат действовать, Люди почему-то сами придумывают себе смысл, и он часто заключается в том, чтобы просто заработать. Соответственно, каждая глава этой книги посвящена или какому-то конкретному виду совещаний, или общим принципам их проведения. Для удобства я составил интеллект-карту этой книги, в которой разбил главы по видам совещаний. Базовые принципы фасилитации, описанные в первой главе «Идеальный лидер существует», и в девятой главе «Эффективные совещания на удаленке». Управление диалоги описано во второй главе «Как создать сильную организацию», и в третьей главе «Как управлять корпоративной культурой». Управление стратегией и проектами описано в четвертой главе «Гибкая стратегия или как ловить волну», и в шестой главе «Как объединить команду на старте проекта и извлечь уроки после его завершения». Управление правилами и процессами описано в пятой главе, как создавать живые правила и процессы. Оперативное управление описано в 7 главе «Оперативный драйв совещаний». И самоуправление описано в 8 главе про бирюзовую фасилитацию. Вас ждет увлекательное путешествие в мир одного из важнейших навыков лидера будущего. Навыка управления свободными, равными людьми, которые вместе, объединяясь в команду, творят и созидают новые продукты, меняет мир и получает от этого процесса максимальное удовольствие и смысл своей жизни. И название этого навыка — фасилитация. Сергей Бехтерев